131. тридцать Днем между житейскими делами. Каждое испытание несет в себе возможность достижения. Каждое успешно пройденное испытание это достижение дает. Борьба и завоевание — неизбежная ступень. Но еще труднее и важнее удержать достигнутое и его укрепить. Этому процессу обычно отводится менее внимания и трудов. Чем он заслуживает и требует. Не удержать завоевания, значит свести на нет все, чьи что пришлось пройти, затратив столько усилий и заплатив за достижение ценою страданий.